Глава 17. На сей раз капитан не так торопился, и переход по мирам предстал перед Юдгором в новых деталях. Пройдя два барьера, он обратил внимание на горизонт. Тот изменялся в первую очередь. Потом метаморфозы начинали приближаться. И только в последний момент тело физически ощущало само перемещение. Сначала контуры предметов размывались. Они становились смазанными, нечеткими. Затем приходило ощущение пустоты. Оно сменялось теплой волной, прокатывавшей по всему телу. Барьер между мирами представлял собой нечто похожее на воздушную завесу, которую приходилось продавливать тяжестью собственного тела. Юнгер подметил закономерность. Чем внимательнее следишь за метаморфозами окружающего пейзажа, чем лучше готов к самому моменту перехода, тем легче он дается. В отличие от него, Ингрия подобное путешествие вообще не доставляло никаких неудобств. Капитан продолжал идти размеренным шагом, не оборачиваясь, и могло показаться, что Ютгар, спешащий следом, его совершенно не интересует. Вскоре они вышли в привычный мир рядом с той поляной, где Ютгар разговаривал с лейтенантом. Но, как ни странно, двинулись не к ангарам, где была оставлена Чапита, а в противоположном направлении, прямиком в заросли леса. Но ведь машина, начал было Ютгар, однако Рут его перебил. сухо бросив через плечо. «Туда нельзя! Ступай за мной!» Юдгар только пожал плечами. Перечить этому человеку ему не хотелось. В Энгрии ощущалась внутренняя сила, как в Токлидди. Однако Юдгару и в голову бы не пришло опасаться начальника службы безопасности. Им предстояло вместе работать. Правда, не удалось. Токлидди погиб. Капитан же оставался темной лошадкой. Непонятно, что им двигало... Почему он ему помогает? Как Ютгар теперь понимал, Инград Руд прожил в Алгисте достаточно долго, в полной изоляции от остальных людей. И был хорошо осведомлен о драконе, но даже не пытался спасти людей с базы. И вдруг взялся помогать ему, зеленому курсанту, в воле случая произведенного мира в эксперты. Почему? Ютгар очень хотел задать эти вопросы капитану, но тот, как видно, толковать по душам не желал. Он шел впереди, указывая путь. Его массивная фигура с легкостью рассекала заросли кустарника, ловко отводя нависшие ветви деревьев. Уклонялась, лавировала. Чувствовалось, что в таком темпе он может пройти не один десяток километров по джунглям и даже не запыхаться. Удушливо-влажный воздух, наполненный запахами деревьев и трав, прогретый жаркими лучами солнца, казался вязким и тяжелым. Раи насекомых вились со всех сторон – Мелкие мошки норовились залететь то в глаз, то в нос. Юдгар едва успевал от них отмахиваться и с горечью думал о том, насколько он, дитя цивилизации, привык к благам, наличие которых даже не осознавал, пока их не лишился. Чем дальше они углублялись в лес, тем больше вокруг появлялись досаждающие живности. Пару раз Юдгара даже атаковал какой-то огромный черный жук, норовя спикировать на голову. Вырыгавшись под нос, Ютгар перешел на бег, намереваясь догнать Рута и поинтересоваться, как долго им еще тащиться по этому сырому лесу, но тот лишь бросил через плечо «Держи дистанцию» и продолжал двигаться прежним размеренным шагом. «Поговорили», называется. Минут через тридцать они, наконец, вышли на крохотную полянку, и Ютгар сразу же увидел Чепиту, сиротливо притулившуюся у основания гигантского метров семь в диаметре дерева. на его фоне она оказалась совсем уж крохотной ни хрена себе как она сюда попала я перегнал коротко пояснил ингра обходя машину и внимательно оглядывая со всех сторон как рачительный хозяин а как же код доступа упавшим голосом спросил юлган капитан оторвал взгляд бирюзовый глаз от истребителя ты полагаешь я могу только с камешками забавляться он деловито похлопал широкой ладонью по корпусу истребителя Машина отозвалась едва уловимой вибрацией, входя в рабочий режим. Затем колыхнулась и приподнялась над землей. Это еще больше озадачило Юдгара. Как ты это делаешь? Не сейчас. Садись в ложемент и жди. Рут развернулся и скрылся в кустах. Чипита приглашающая, опустила трап. Ничего не оставалось, как забраться в ложемент и задвинуть трап. Здесь Юдгар почувствовал себя в относительной безопасности. Да и Машкара перестала донимать. «Чёртов Ингра! Он, понятное дело, благодарен ему за помощь? Да что уж там говорить за спасение своей жизни. Но то, что он обращается с ним, как с каким-то несмышленышем, порядком утомило. А куда деваться? Приходится терпеть. Из них двоих лучше понимают происходящее, владея ситуацией только Ингра. Интересно, кто же он такой?» Орхе только и успел шепнуть. Капитан служил в космодесанте, чем и ограничился, словно это все объясняло. Но бикаэльцы ведь не служат в регулярных частях, а Ингра очень похож на выходца из бекаэлы. Черт его знает, как все это понимать. Вернулся капитан минут через десять с фонариками и альпинистским снаряжением. Юдгар выбрался из машины и стоял, внимательно наблюдая. Как круто раскладывают все это на земле и тщательно осматривает. — Откуда это у тебя? — С первой экспедиции прибыло несколько спелеологов, — деловито прокомментировал Индра. — Собирались обследовать пещеры Асмуалави, но никто из них назад не вернулся, а снаряжение осталось. — Не пропадать же добру? — И ты хочешь, чтобы я туда спустился? — с тихим ужасом спросил Юга. Инг проверил каждый метр стометровой нейлоновой веревки и теперь осторожно скручивал его в удобную бобину. «Тебе нечего бояться. Пещера не убьет безоружного». «Хотелось бы верить. Скажи, кто такой Солу?» «Семя». Рут забрался в кабину истребителя, уложил пояса, крюки и прочее на пол под ногами и уселся в запасной ложемент. Ютгар нырнул в пилотское кресло. «Семя? Семя творца». «Черт! А ты не мог бы поподробнее? Что это еще за чушь мифологическая?» «Позже поговорим». Ютгар смотрел прямо перед собой. Его темное от загара лицо ничего не выражало. «Они хотели, чтобы я стал воином Солу и защищал его». ютгор натянул шлем. Несколько секунд посидел молча, привыкая к новому видению. «Знаю. Очень информационный разговор. Дальше некуда». «Может, хотя бы скажешь, что с гумаем «И какого черта его понесло в эту деревню?» «Это уже не твоя проблема». «Не моя?» Югор возмущенно фыркнул. «Ничего себе не моя. Да если бы не ты, неизвестно, чем бы все кончилось. И что теперь с этим советом племен, на которые он меня потащил? Визит отложен или отменен? Я все-таки прикончил их дракона». «Ты еще долго будешь молоть языком?» Насмешливо поинтересовался капитан. «Или мы все-таки летим?» Как видно, его теплыми словами не слишком-то проймешь. Ют горжал зубы, кладя руку на рукоять управления. Понятное дело, Рут пережил это избиение в хижине. Бонус взмыл в воздух. Виртуалка шлема вывела кратчайший путь до драконового хребта. Капитан успел здорово здесь похозяйничать без него, раз даже маршрут умудрился ввести. Чипита, быстро набирая высоту, заложил разворот, и только теперь Ютгар увидел, что же произошло с базой. На ее месте зиял чернотой провал не меньше километра глубиной. Масштабы катастрофы впечатляли. Но если дракон так могущественен, то почему не уничтожил людей сразу? Если рассуждать логически, Алгиста – его территория, и аборигены являлись как бы неотъемлемой частью этой территории. Федералы оказались пришлыми. Они не вписывались в систему миров. Уродовали планету, пытаясь навести свои порядки. Но дракон не торопился с уничтожением людей. Он убивал одного за другим, словно играл. Или предупреждал, чтобы они убирались с его планеты. И только потом, когда Юдгар уничтожил его тело, рассверепел всерьез. Ютгар не сомневался, что Ингра мог бы намного открыть ему глаза. Но капитан предпочитал молчать. «Ингра, ты бикаэлиц?» «Это имеет значение?» Ответил вопросом на вопрос капитан. И Юдгар слегка дернул плечом. «Да нет, не особо. Просто у меня есть одна знакомая бикаэлка». Он замолчал, не закончив фразы. «Какой смысл пытаться разговорить человека, если тот не горит желанием поддержать беседу?» «Да пошел он к своему любимому дракону. Так они и летели до Смуалави, почти сорок минут в полном молчании. Затем чепито, следуя советам Ингры, мягко приземлилась в точке назначения. В глубокой расщелине, перед пещеры. В мрачные серые утесы громоздились слева и справа сплошной стеной. Ни клочка зелени. Даже в такой солнечный день, как сегодня, все здесь казалось сумрачным и угрюмым. Можно себе представить, как выглядят горы, когда разверзается хляби небесные. Еще сидя в лажементе Чепиты, Юдгар бросил взгляд в сторону черного пещерного проема и на него вдохнуло враждебностью. Он почувствовал, как по спине побежали мурашки. Выбираться из истребителя и куда-то идти сразу расхотелось. И какого чёрта он вообще это должен делать, скажите на милость, без малейших разумных объяснений? Поверь, то, что мы сейчас делаем, тебе нужно в первую очередь. Вдруг сказал Ингра, поворачиваясь к нему. Голос у капитана был непривычно мягок. «Чтобы понять дракона. Понять, что им движет. Почему он поступает так, а не иначе?» Амсади тоже говорил о том, что ему нужно понять дракона», машинально подумал Юбер. «А он ему ракету в брюхо». И спохватился. «Ингра что, мысли читает?» «Темнота впереди пугала». Казалось, она протягивала длинные щупальца и старалась захватить свет фонаря, задушить его. От одной мысли, что ему придется погрузиться в нее, становилось не по себе. Но рядом стоял Ингро Рут, почти два метра роста и 140 килограммов сплошных мускулов. Голый торс перетянут поясом с карабинами. На плече висит толстый моток нейлоновой веревки. Посовать перед темнотой с таким провожатым себя не уважать. — Нет страха, нет опасности, — проинструктировал Ингра. — Если выплеснешь страх наружу, пещера использует его против тебя. — Извини, но я не могу совсем не бояться. Я же не бревно. — Все боятся. Ингра, похоже, совсем не стеснялся в этом признаться. — Кто не боится, живет недолго. Главное — уметь бороться со своим страхом. — Слабое утешение, — мелькнуло в голове Юдгара. «Кстати, дай-ка сюда свой бластер. Это еще зачем?» «Я же тебе говорил. Пещера не убьет безоружного». «Ты можешь не совладать со своим страхом и попытаться применить бластер. Исход будет фатальным». Юдгар нехотя подчинился, передавая оружие капитану. «Идем». Юдгар поправил пояс со страховочным карабином, потуже затянул горную каску и шагнул за Ингрой. уже отправившимся вперед размашистым шагом. Они прошли не меньше ста метров, прежде чем коридор сделал крутой поворот налево. Ютгар вдруг ощутил некое присутствие. Присутствие кого-то настолько чужого, что человеческое сознание отказывалось воспринимать эту форму жизни. Подходящих слов, чтобы описать ощущение, не находилось. Ютгар резко остановился, стараясь светом фонаря высветить то, что почувствовал. Ему казалось, что если он только увидит эту тварь, какой бы она там ни была, то будет уже не так страшно. Но свет бесполезно шарил по голым безжизненным стенам. Прикосновение. Осклизкое, мягкое, податливое и в то же время упругое, настойчивое. Юдгар отшатнулся, пытаясь смахнуть с лица ощущение паучьих лапок. Его передернуло с ног до головы. «Эй, где ты там?» – окликнул Индра. «Выплывая из темноты впереди, капитану явно пришлось вернуться. «Не отставай, курсант, а то потеряешься. совсем. «Здесь кто-то есть», — произнес Юдгар почему-то шепотом. «Здесь всегда кто-то есть», — спокойно парировал Ингра. «Но ты ведь чувствуешь?» Юдгар с надеждой посмотрел на десантника. В полной темноте его глаза угадывались лишь по отблескам фонаря, и в них не было ровным счетом ничего». Ни сочувствия, ни симпатии. Я всегда все чувствую. Идем. Они молча тронулись дальше. И Юдгар ощущал, как нависает над головой каменный свод. Миллионы тонн пород давили, скорее, психологические, чем реально. Но Юдгар невольно пригибал голову. Стены топорщились заостренными обломками. Под ноги то и дело сыпали с потолка мелкие камешки. Тишина. Вот что больше всего было невыносимо. Тишина и это ментальное присутствие чужеродной твари. Ютгару казалось, что со всех сторон из черноты на него пялятся сотни тысяч глаз, дыряви своим пронизывающим взглядом, точно пытаясь узнать, что такого скрывает он, Юдгар лига Гастанови, проживший такую короткую и такую никчемную жизнь. Ему нестерпимо захотелось поговорить о чем угодно, лишь бы разбавить эту проклятую тишину живым звуком голоса. «Ингра, когда ты был здесь в последний раз?» «Помолчи, здесь нельзя говорить». «Почему?» «Заткнись», — растерженно прошипел капитан. «Поговорили. Только легче не стало. Глаза вместе с фонариком лихорадочно шарили по темноте, выискивая невидимого врага. Холодный воздух, затхлый, влажный, насквозь пропитанный запахом земли». Юдгар только сейчас обратил внимание, что изо рта, в так дыханию, вырывается облачко пара. Но, несмотря на этот холод, ему было жарко. Нет, не жарко. Его лихорадило. Ладони и спина вспотели, лицо покрылось испариной. И он никак не мог понять, то ли это от страха, то ли просто на него так действует пещера. Ингар сказал «полыбель дракона». Но что это значит на самом деле? Как же уже достали эти игры в загадки? Нельзя, что ли, человеческим языком объяснить, что к чему? Оно метнулось на него из темноты, мягкое, влажное, задело щеку и скользнуло за спину. Ютгар глухо вскрикнул и резко отпрыгнул к стене, прижимаясь к ней спиной. Сердце забарабанило в висках. Он ничего не видел и ничего не соображал. Хотелось только побыстрее выбраться отсюда». Луч фонарика выхватил стремительно надвигающуюся массивную фигуру капитана. В тот же миг горло Юдгара стиснула его рука. Спина от мощного толчка впечаталась в стену. Каменный выступ больно впился между лопаток. Боль отрезвила. «Ты сам сдохнешь и меня за собой утянешь!» В глазах Ингры плескалась ярость, но говорил он едва слышным шепотом. Юдгар судорожно вцепился в руки десантника, пытаясь высвободиться. Но все его импланты были бессильны перед такой мощью. Пальцы сдавливали горло не сильно, но чувствительно. И с каждым мгновением дышать становилось все труднее. Так неожиданно Инград отступил. И Юдгар мешком повалился на каменный пол пещеры. На колени, стараясь прокашляться. Во рту пересохло. Сердце колотилось гулкой и с надрывом. Норовя вырваться из грудной клетки. Ингра медленно снял с себя веревку, бросил перед собой и еле слышно сказал. «Дальше пойдешь один». «Один?» Юдгар, непонимающе, поднял взгляд. Начиная с этого места, все направления одинаковы. «Главное, не стой на месте. Тогда выживешь. И помни, нет страха, нет опасности». «Да ты спятил! Хватит с меня этого дерьма, я возвращаюсь!» Ингра молча повернулся спиной и сделал два шага, и его фигура бесследно растворилась в темноте. Юдгар не мог поверить собственным глазам. «Как же это?» Он черкнул лучом фонаря вправо, влево. Капитан исчез, словно и не было. Но Юдгара поразил не столько сам факт исчезновения человека, сколько то, что его бросили одного в таком месте. Капитан, в сущность, его предал. «Сволочь!» Юдгара захлестнула обида и злость. «Псих ненормальный!» «Выйду отсюда, всю рожу тебе разобью!» Он с таким остервенением саданул по земле кулаками, что отбил руки, но даже не заметил. Затем поспешно прислонился спиной к стене, вспомнив о присутствии неведомой твари. «Ну что за дела? Хоть плачь!» Страх накатывал волнами, захлестывая сознание. Ютгар закрыл глаза и попытался сосредоточиться. У него это всегда получалось. Получится и теперь. Главное задавить панику. Иначе эта паника его сожрет раньше, чем до него доберется та тварь. Спокойно, не дрейфь, нечего обращать внимание на посторонние присутствие. Эта тварь ничего не может ему сделать. Ютгар представил, как внутри тела образуется искорка света. Растет, заполняет собой пустую оболочку, проникает в каждую клеточку. И вот он уже весь светится изнутри. Сердце успокоилось, дрожь прекратилась. А присутствие стало далеким и не таким уж опасным, как казалось. Он представил себя в виде светящегося ангела с огромными белыми крыльями. Он парит над землей, и правая рука сжимает волшебный скипетр. Этот образ, так неожиданно всплывший из подсознания, удивил его. Он никогда не верил ни в ангелов, ни в чертей, ни в сатану, ни в Бога. Ему всегда казалось, что любая религия, даже конформистская, или унитарное, заводит сознание человека в тупик. И вдруг ангел... С чего бы? Тяжелый гул сотряс пространство. Землю под ногами колыхнуло. И если бы он в этот момент не сидел, его бы сбило с ног. Каменная крошева посыпалось на голову и на плечи. В паре шагов от стены откололся огромный камень и откатился на середину прохода. Ютгар инстинктивно вжался в землю, накрывая руками голову. Но гул быстро прошел, и только мелкая каменная пыль, витавшая в неподвижном свете фонарика, оставалась свидетельством необъяснимого явления. Ютгар вскочил, схватил фонарик и бросился обратно, к выходу. Он едва успел завернуть за угол, как наткнулся на обвал. Огромные глыбы громоздились друг на друге, создавая непроходимые препятствия. В воздухе висела каменная взвесь, забивая легкие. Ютгар шумно выдохнул. и, к своему удивлению, почувствовал облегчение. Теперь, по крайней мере, у него нет выбора. Страх и отчаяние растворились, как недавно капитан растворился в темноте, бросив его в проклятой пещере. Видимо, произошла мобилизация, душевная и физическая. В конце концов, бояться смерти бессмысленно. Рано или поздно она все равно придет. Вдруг подумалось, что человек, живя обыденной жизнью... ходя на работу, воспитывая детишек, просматривая любимые программы по визеру и отправляясь на курорт отдохнуть от житейских забот, старается не думать, что наступит и его час. Но он наступит. И Если рождение живого существа стоит под большим сомнением, то смерть никогда. Она самая неотъемлемая, а значит, самая важная часть существования. Ямсади права, когда говорит что к смерти нужно готовиться заранее. О ней необходимо думать. Ее надо ждать. И быть готовым к ее приходу. Был ли он сам готов к смерти? Он не знал. Как не знал и то, что конкретно его ожидает в этой черной пустоте. Но у него не осталось иного пути. Мосты сожжены. И сделал это не он сам, а Ингра. И если ему суждено остаться здесь навечно... то он, по крайней мере, должен выяснить, в чем исключительность этого места. Ладно, хватит философствовать. Капитан сказал, что не следует стоять на месте. Ютгар вернулся туда, где оставил нейлоновую веревку. Подобрал ее, повесил на плечо и двинулся дальше. Но стоило только сделать несколько шагов, как под подошвами башмаков захлюпала вода. Черт, и как могут такие изменения происходить так быстро? Ведь только что под ногами было сухо, а теперь он брел по щиколотку в воде. Вода была теплой, она заполнила башмаки, хлюпая при каждом шаге. И это был, пожалуй, единственный звук, который разносился по всей пещере. Ютгар ожидал, что его путешествие будет напоминать путешествие в ад. Но всего пару раз ему навстречу из пустоты впереди выпрыгивали какие-то существа. Они казались маленькими, бесформенными и холодными. и сразу же исчезали, наткнувшись на него. И ничего страшного в них не было. Ютгар даже нашел себе силы усмехнуться, подумав, что еще неизвестно, кто напугался больше – он сам или эти неведомые создания, в чьи владения вторгся человек. И все же осторожности он не терял, за каждым выступом или поворотом ожидая ловушки или какой-нибудь опасности. Ютгар продвигался все дальше и дальше, а лоцмана у него не было. Но чувство времени подсказывало, что прошло не менее трех часов с того момента, как он отправился в это путешествие. Только миновав несколько пещер, соединенных довольно широкими коридорами, он вдруг осознал, что неведомая сила ведет его по вполне конкретному пути, не позволяя свернуть. Пару раз ради эксперимента он пытался повернуть назад, но на его пути тут же вставала непреодолимая преграда в виде невесть откуда взявшегося очередного завала. Даже забавно. Чем-то напоминает компьютерную игру в нейросимуляторе. Вскоре он забрел в тупик. Юдгар огляделся по сторонам. И все? А что же дальше? Может быть, следует вернуться и поискать другую дорогу? Он уже готов был повернуть, как неожиданно ему показалось, что стена слева светится. Юдгар присмотрелся. На шероховатой поверхности необработанного камня проблескивали смутные очертания букв. Символов? Иероглифов? Он подошел ближе и провел по стене ладонью. От одного прикосновения незнакомые знаки загорелись сильнее. Ютгар чувствовал, что в них заложена подсказка, и если бы он мог прочитать их... Но он не знал этого языка. В интуитивном порыве он еще раз провел пальцами по светящимся символам, и в его сознании вдруг ясно и отчетливо сложились слова. «Глаза твои...» Глаза слепца. И все. Буквы погасли, и стена снова стала обычной, шершавой и серой. И Юдгар хмуро уставился на нее. Глаза его, глаза слепца? Что же это означает? А может только то, что и было сказано? Глаза человека могут видеть далеко не все, что существует в мире. И следует... Смотреть нужно не глазами, а чем-то иным... «Разумом?» Он вышел на середину пещеры и плотно зажал веки. Несколько секунд перед глазами была лишь чернота. Ютгар сосредоточился и постарался мысленно вызвать картинку. Подобным приемом он не раз пользовался во время сеансов аутотренинга. Затем мысленным взором огляделся вокруг. «Есть! Получилось!» Справа от него зиял проем.